Глава пятая. Первый уровень. Чтобы закрыть интерфейс, произнесите голосовую команду. Для привязки команды произнесите ее вслух. Так, второй раз я на это не поведусь. Закрыть. Вы действительно хотите привязать команду «закрыть» к деактивации интерфейса? Да? Нет? Да. Выбор голосовой команды подтвержден. Так, а теперь посмотрим, что тут у нас. Уровень 1. Опыт 500 из 1000. Физмощь 15. Магмощь 0. Стойкость 20. Здоровье 78 ОЗ из 200 ОЗ. Мана 0. Да, не густо. Но хотя бы не запутаюсь. Нет привычной силы, ловкости и так далее. Похоже, эти характеристики объединены в одну физическую мощь. У меня ее 15 единиц. Много это или нет? Ну, со спортом я раньше дружил, и драться приходилось частенько. Будем считать, что достаточно. Хм, есть еще магическая мощь. Значит, тут есть магия? Это вообще уже сюр какой-то. Хотя чему я удивляюсь? Я сейчас вижу текст, висящий в воздухе, из-за того, что убил пятерку восставших мертвецов. Меня уже ничего не должно удивлять. Стойкость, как я понял, это состояние моего здоровья. Наверное, у меня его не очень много, учитывая, как мне хреново. Но и с манной все понятно. Это запас магической энергии, так сказать. Значит, магический класс уже проигрывает физическому. Если там нужно качать лишь физическую мощь, то в магическом еще и ману. Стойкость нужно прокачивать всем, это даже не обсуждается. Хотя для ближнего боя она важнее. Но мне все равно интересно, как тут реализована магия? меня что, огонь в руках появится? Блин, взрослый мужик. Ну ладно, пусть студент еще... Но рассуждаю о таком бреде. Ладно, нужно выбрать класс. Надеюсь, получу за это какие-то плюшки и быстрее выполню поставленные задачи. Я мысленно сосредоточился на мигающей надписи «Класс» не выбран. Передо мной открылся список возможных классов. «Лучник», «Воин», «Ассасин», «Антимаг», «Стихийный маг», «Ментальный маг», «Маг», «Поддержки». Так, ну первые три, понятно, это классика. А вот остальные уже поинтересней. Хотя тоже все ясно. антимак имеет какую-то защиту от чужой магии. Стихийник поливает всех огнем. Ну или строями воды заливает. Ментальный, похоже, контролирует других или вызывает глюки. Поддержка, наверное, хилер какой-то. Так, интересно попробовать себя в роли мага. Ментальный вряд ли будет эффективен против мертвяков. А вот стихийник – другое дело. Решено. «Я сосредотачиваюсь на нужном мне названии класса и...» «Ошибка! При вашем статусе выбор класса невозможен!» «Чего? какому еще статусе?» Я еще раз повторил попытку, но получил все ту же ошибку. «Охренеть! И что это значит? Что у меня за статус? Система, объяснись!» «Что такое?» — подошла ко мне Света. «Да класс не получается выбрать!» «А ты еще не получила первый уровень?» «Не знаю, я только четверых убила». «Нифига, когда успела?» «Тебе один вроде бы остался, давай быстрее убьем и проверим». «Подожди, успокойся, что проверим, зачем?» «Ну ты что, в игры не играла? Классы определяют твой стиль игры и сильно ее облегчают. Думаю, нам дадут какие-то навыки после выбора, но у меня почему-то не получается». «Я играла в симсов», растерянно ответила она. Оно и видно, тупишь, как непись. Эй, я тебя не обзывала. Извини. Если я не могу так быстро разобраться, как ты в своих играх, еще не говори ты моем интеллекте. Я тебя по медицине тоже загрузить могу. Все, все, успокойся, я прошу прощения. А теперь давай проверим, сможешь ты класс выбрать или нет. Обязательно сейчас это проверять? Я жутко устала. Ну, можем отдохнуть, наверное. Блин, ну интересно же! «Ладно, закрыть интерфейс». «Хорошо, пойду проверю, как там Рустам». Он так и остался в последней зачищенной нами палате. Там хотя бы койки есть. В коридоре в холле только диван и пара кресел. Я задумался о своем статусе, как мне подсказала система. «Интересно, что это значит? Может, мне плохая вакцина попалась или...» «Я же привился как раз перед утравлением». после чего меня начали откачивать и промывать кровь всякими растворами. Может, вакцина и не усвоилась полностью. «Никит, тому Рустаму совсем плохо», – подбежала ко мне Светка. Я пошел за ней и обнаружил бедолагу, валяющимся на полу в луже кровавой блевотины. Его кожа покрылась язвами, под глазами и носом кровавые подтеки, вены вздуты, как у других зараженных, а сам он дергался от спазмов, хрипел и кашлял. «Он превращается?» – спросил я. «Не знаю. Я не знаю, наверное». «Нужно что-то делать. Может, вакцинировать его?» «Не поможет. Антитела должны выработаться до заражения». «Все равно стоит попробовать. Эта прививка не так проста. Раздает интерфейсы прочее говно». «Все равно. У нас в больнице ее нет. Я проверяла в препаратной. Возможно, на первом этаже есть немного, но там сейчас туман». «Точно так, да, точно. Он даже с четвертого этажа еще не ушел. Как думаешь, сколько у него времени?» «Ну, в интернете писали, что обращается в течение суток». «Значит, времени максимум до вечера». «Где-то так». «Я посмотрел на часы на одном из телефонов. 13.43. Я пойду поищу вакцину». «Ты сдурел, там же туман!» «Я уже пережил его действие один раз. Думаю, сейчас даже легче будет». «Мы же с тобой иммунные типа». «Я в этом не уверена». «Вот и проверим. Тебе, кстати, тоже кое-что нужно сделать». «И что же?» «Убей одного зомбака и получишь первый уровень. Там сможешь выбрать класс». «И чем это поможет Рустаму?» «Там есть класс хиллера. Это что-то вроде магического лекаря». «Что ты несешь? Какая магия? Тут человек умирает!» «А что, есть другие варианты. Стоит попробовать». Тем более ты бы все равно взяла этот класс. Ну, наверное, ты прав, Ян. Но я боюсь лезть в этот туман. Давай так, разберем баррикаду, я спущусь на четвертый и приведу одного тебе. Заодно проверю, как туман на меня действует. Ладно. Но сначала свяжем его, вдруг он раньше обратится. Я сейчас найду ремни. Мы надежно привязали Руса к койке и закрыли в палате. Затем разобрали баррикаду, правда не всю, а лишь часть, чтобы можно было пройти. При необходимости ее можно быстро завалить обратно, да еще и отбиваться копьями через щели. «Я постараюсь привести одного и помогу тебе убить его. Но если что-то пойдет не по плану, я крикну. Тогда беги за баррикаду, поняла?» Светка кивнула. «Видно было, что она нервничает, но я уверен в ней». Она уже неплохо проявила себя в стрессовой ситуации. Поначалу, конечно, чуть не погубила нас, но дальше неплохо справлялась. Сначала я запустил в зеленый дым пальцы руки. Медленно, осторожно, будто совал руку в костер, гадая, обожжет или нет. Не обожгло. Дым лишь окутал мои пальцы, затем ладонь, немного нарушив ровную поверхность, находившуюся на уровне межэтажной лестничной площадки. Дальше я уже смелее зашел в туман по пояс. Набрав в легкий воздух, я спустился на четвертый этаж. Он был наполовину укутан зеленым туманом, который доходил мне примерно до шеи. Никакого жжения на коже я не чувствовал, а значит, не такой уж он и опасный. Войдя в коридор, я заметил парочку зомби, но они вообще не обращали на меня внимания, Над ними были едва заметные надписи желтого цвета, указывающие на их уровень. Оба первого. Я подошел к ним немного ближе, держа наготове копье, но никто так и не реагировал на меня. Значит, мне не показалось. Меня эти твари будто не замечают, пока я не нападу на них. Охренеть! Это ж сколько легкого опыта можно получить, просто убивая их одним ударом? Оказавшись в холле, я начал искать на ощупь стол или табурет. Очень хотелось вдохнуть воздуха, но вдыхать туман я не рискнул. Стол нашелся у стены. Я быстро забрался на него и, оказавшись почти под потолком, вдохнул кислорода. Никаких признаков ядовитости, отравления и всего такого я не почувствовал. Обычный воздух разве что воняет внутренностями и говном. Снова набрав побольше воздуха в легкие, я спрыгнул вниз и лупанул древком копья одного из зомбаков, приготовившись убегать. Тот оправдал мои ожидания и тут же бросился на меня. Вот только его товарищ решил ему помочь и тоже погнался за мной. Более того, из двух комнат выбежало еще по одному зомбаку и побежали за мной. Я рванул на пятый этаж с криками «Света, беги!» «Чего? Беги, Света, беги!» Света успела, и я гуськом пролез в оставленное отверстие в баррикаде. Правда, пока лес почувствовал жгучую боль в спине, задел острый уголок какого-то хлама. Девушка завалила за мной проход и начала отбиваться копьем от мертвяков, навалившихся на баррикаду. После нескольких ударов Света застонала и закатила глаза. Ее руки выпустили оружие, а тело выпрямилось, как струна. Она даже на носочки встала». Затем покачнулась и упала на диван. «Ага, значит, уровень получила. Круто, конечно, только там еще три мертвяка за баррикадой, хотя она неплохо их сдерживает. Твари настолько тупые, что даже не пытаются ее разобрать, а лишь стучат по дверям и холодильнику, наполовину перекрывшим проход. Блин, а такой план провалился. Я думал по одному их убить, а они вон как друг за друга». Я принялся бить твари копьем и искренне радовался, когда после очередного удара получал опыт. Сложнее всего было убить последнего. Тела его соратников перекрывали доступ к нему. Пришлось лезть под баррикадой и отталкивать их. Провозился я с этими тварями минут десять. За это время девушка не только пришла в себя, но и разобралась с интерфейсом. «Выбирать поддержку?» – уточнила она. но «Ну, если хочешь». Если в медицину пошла по зову сердца то этот класс для тебя. Тем более, это может помочь Русу. Да, это мне подходит. Некоторое время она всматривалась в пустоту перед собой. По крайней мере, с моей стороны это выглядело именно так. Ну, все вроде. Что, получилось? Ага. Отлично, тогда попробуй вылечить Руса. Есть одна проблемка. У меня нет маны или маны. Вообще нет? Неа, ноль из нуля. Бред. Что делать? Придется получить еще один уровень. М да, мы так всю больничку зачистим. Я очень устала давай отдохнем. Так ты так на диване сидишь. Ты не понимаешь, у меня как будто я как бы... Кончила. Понимаю, я же тоже уровень получил. А можно как-то поделикатнее это назвать? Так вот чего ты упал тогда. «Боже, какое приятное чувство! Хочу еще!» «Тогда пойдем убивать мертвяков!» «Сил нет совсем, но ты прав. Руса нужно спасать!» Мы прочистили проход, убрали тела мертвяков, и я пошел за следующими. На четвертом этаже их осталось не так много. Двух я нашел в палате, и еще один меня напугал. Я споткнулся через него в конце коридора. Он то ли лежал на полу, то ли лазил на четвереньках, я так и не понял. Мертвяк решил, что я на него напал, и мне пришлось убегать. Впрочем, тактика убийства через баррикаду работала неплохо. Труднее всего было добежать до лестницы, не дыша зеленым дымом. Света уже знала, что делать, да и я был осторожней. Девушка убила всех троих, а я ее подстраховал. — Там еще остались? — запыхавшись, спросила она. — Не знаю, полэтажа в тумане. Я на последнего вообще случайно наткнулся, похоже, он жрал кого-то. Интересно, они могут умереть с голоду, если перестанут есть? Да откуда ж я знаю? По идее нет, они же и так мертвы. Тогда зачем они едят? Инстинкт. А может, они тоже опыт получают, хрен их разберет. Хотя нам придется их изучать. Надеюсь, инстинкт размножения у них не осталось. Не хотелось бы, чтобы меня такая тварь пыталась изнасиловать. Ну и мыслишки у тебя. Давно секса не было. «Что за вопросы, загробный? Это вообще не твое дело!» «Ладно, нимфоманка, жди еще партию». Света с усилием сжала губы, изображая злость, но мне показалось, что она так пыталась сдержать смех. Я снова полез через баррикаду и на четвертый этаж. Туман за последних два часа не сильно опустился, сантиметров на пятнадцать и доходил мне до груди, но дышать нормально я все еще не мог». Небольшие завитки в случайных местах возвышались над общим слоем и не давали вздохнуть. Да и мои передвижения взбалтывали застоявшуюся массу тяжелого, ядовитого газа. Я открывал каждую палату на четвертом этаже и прислушивался, нет ли там кого на полу. Но так и не смог найти ни одного мертвяка. Только в самом последнем помещении, выделенном для персонала больницы, послышалась быстрая чавка откуда то из-за угла. Я уже собирался спровоцировать зомбака и отвезти к Светке, как он сам на меня набросился. Мне повезло, что я вовремя услышал его приближение и успел увернуться. Вообще, я хотел побежать к лестнице, но мертвяк оказался быстрее остальных, и я просто не мог от него оторваться. Приходилось резко менять направление и уклоняться от атак. Вскоре мне стало сильно не хватать кислорода». Я запрыгнул на знакомый стол в коридоре, отмахиваясь от преследователя копьем. К моему удивлению и к его счастью, пробить его голову я не мог. Два или три удара лишь немного ранили его. Вдохнув поглубже, я спрыгнул вниз и рванул к лестнице. Зомбак поражал своей скоростью и даже поцарапал меня своими когтями. Очень больно. Но это только придало мне ускорение. Я забежал на пятый этаж и щучкой прыгнул в узкий низкий лаз под баррикадой. Содрал себе кожу на локтях и коленках, но это ерунда. Спина болела куда сильнее. Мутант полез сразу за мной, двигаясь достаточно быстро. Не было бы со мной Светки, я бы даже не успел перекрыть проход. Но девушка вовремя привалила его и нанесла несколько ударов копьем, в результате чего наконечник согнулся, а мертвяк все еще был жив. Ну, то есть окончательно не помер. «Я подниму эту хрень, а ты отодвинь тумбочку!» — сказал я, хватает за тяжеленный аппарат. — Эта хрень стоит как полбольницы. — Жизнь дороже, давай! Я напрягся, поднимая тяжелую квадратную коробочку со множеством кнопок. Тут перед глазами пробежало едва заметное сообщение. — Физическая мощь увеличена на одну единицу. Я опустил аппарат на спину зомбаку. Это его, конечно, не убило, но зато полностью обездвижило. — Добивай, возьми моё копье Погоди, у меня ещё нож есть. Света достала кухонный нож среднего размера и с размаху всадила мертвяку в глаз, после чего ее тело снова начало оргазмировать. «Отлично, новый уровень. Медсестра чуть не упала на пол. Я подхватила и опустил на диван. Она неожиданно обхватила мою голову руками и поцеловала. Страстно, с языком, крепко держа одной рукой за волосы, второй за шею. В себя она пришла так же резко. Отпустила меня». и отвернула покрасневшее лицо, тяжело при этом дыша. Извини", «Извини», — прошептала она. «Да ничего, мне даже понравилось. Но сейчас есть дела поважнее». «Что это было? Почему он такой сильный и опыта больше дали?» «У него был второй уровень, как и у тебя сейчас». «Ясно. Открыть интерфейс», — произнесла она и уставилась будто в никуда. Затем посмотрела на меня, снова покраснела и отвернулась. Пока Света разбиралась с тем, что получила, я рассмотрел зомбака второго уровня. Особых отличий не было. Только когти чуть побольше, чем у людей, и заострены на кончиках. Мышцы вроде тоже более развитые. Хотя, может, он изначально был спортсменом. «Ну что там?» – не выдержал я ожидания. «Тут свободные очки появились. Их можно вложить в характеристики». «Да это понятно». то куда их вкладывать?» «А сколько их? И сколько у тебя магической мощи?» «Три свободных очка в физической мощи пять и в магической ноль». «Вкладывай одно в магическую мощь и два в ману». «Готово. Закрыть интерфейс?» «И сколько у тебя теперь маны?» «Ноль из двадцати». «Блин. И как ее восстановить?» «Ты меня спрашиваешь? Я кроме симсов и три в ряд больше ни во что не играла». «Ладно, но у меня два варианта, даже три. Возможно, нужно просто подождать, может быть, нужно поесть или поспать. Короче, сил набраться отдохнуть. Ну и самое неприятное – восстанавливать ману за счет новых убийств. Мне больше второй вариант нравится, я жутко устала». «Ну, первый и второй друг друга не мешают. Предлагаю поесть и посмотреть, что будет». Светка встала с дивана и пошла в одну из палат. Вскоре она вернулась оттуда с целым пакетом еды. «Вот». «Где ты это взяла?» «Собрала по сумкам и тумбочкам, ну и в холодильнике кое-что было». «О, хлеб с колбасой! Что может быть лучше?» Я и сам не осознавал, насколько проголодался. Ели мы все подряд, начиная от колбасы и заканчивая шоколадными конфетами. Когда появилось хоть какое-то чувство насыщения, Света проверила интерфейс. «Ну что там?» «Ну, вряд ли это от еды зависит». Восстановилось 9 единиц. Я посмотрел на время. Ели мы примерно 10 минут. Плюс еще время, пока Света ходила за едой, и мы вымыли руки, то бишь минут 15. Это еще не очень плохая скорость. Получается, одна единица восстанавливается около сотни секунд времени. Как думаешь, этого хватит? Спросил я. Не знаю. Там не написан расход? И вообще, как навык называется ли что там? Секундочку. Открыть интерфейс. «Исцеление позволяет лечить все от легких ран до тяжелых заболеваний. Результат исцеления зависит от магической мощи», – прочитала она описание навыка. «Да, навык отличный. Но с твоей магической мощью вряд ли он с этим вирусом справится. Ладно, идем хотя бы попробуем». «Закрыть интерфейс. Слушай, а если у меня не получится?» Начала она нервничать. «Значит, придумаем еще что-то». «А если, ну, знаешь...» «Что?» «Если он уже...» «Обратился?» «Ну да». «Тогда убьем его, что же еще?» Света остановилась перед дверью и повернулась ко мне. «Входи ты первый, я боюсь». Я вздохнул, качая головой от ее мнительности. Затем открыл дверь и застыл в проходе. Увиденное резко ухудшило мое настроение. Рус не только обратился, но и сумел освободиться от тремней».